Количество членов совета всегда оставалось неизменным 66. Голосовать против не имело смысла. Здесь не было важно, сколько против, если большинство голосовало за предложение патриарха. Властью данной мне от Бога, пользуясь поддержкой большинства Общего совета, я объявляю Голос Никона сорвался. Он закашлялся. Данку услужливо протянул ему кубок, придерживая голову патриарха. Отдышавшись, Никон продолжил Макса, са, не считать более сыном Бога, объявить его вероотступником и еретиком. Макса предан Анафиме. Все, кто его поддерживает, дает ему кровь и пищу. Являются вероотступниками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 «Послезавтра уже 1 июня, ведь именно о таком плане договорились с Дитрихом, граниты и Каней, мир его праху». «Нападение отменяется. Отряды Макса уже на наших землях. Усильте оборону городов и поселений, пусть немец сам бьется с еретиком. Если он захватит еще один наш город, как захватил Будилиху, от нас отвернутся все. Отец, мы готовы его сокрушить!» — вскричал Синот, вскакивая с места. «Я все сказал!» — в голосе патриарха прозвенел металл. «Если мне придется повторять это еще раз, я скажу это над вашими трупами. А теперь выполняйте указания. Данк вас проводит, чтобы вы не заблудились». Слабая улыбка тронула губы Ника при виде, как изменившиеся в лице сын и племянник покидают комнату, косясь на Данка. Сегодня он одержал две победы. Ему осталось одержать третью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 Внезапно поймал себя на мысль, что хотел бы оказаться на месте Илса и спешить к Макса. Раньше, когда не был знаком с императором русов, каждое слово Дитрих казалось ему непогрешимым, а сам король воплощением мужества и чести. Все опознается в сравнении. В этом теперь Ганс не сомневался. Король Дитрих в сравнении с императором Макса проигрывал во всем. Уже засыпая, Ганс улыбнулся, вспомнив, как во время очного разговора Макс Са заставил Дитриха нервничать. Проснулся от лошадиного ржанья. Голос своего жеребца Ганс узнал бы из сотен других. Выскочив на улицу, Мольдский увидел, как его гнедой беспокойно топчется на месте. «Что случилось с Силсом? промелькнула мысль. «Ведь он на своем коне отправил его, чтобы предупредить Макса о планах Дитриха». Отсыпав жеребцу немного овса, Ганс задумался.